Акис учит ножом, отрезает всё незрело и приговаривает при этом «Теперь всё великолепно, потому что закончено». Принцесса Ирулан, избранный из речения Муаддиба. Человек в харконненской форме остановился в конце зала и посмотрел на Юэ, одним взглядом охватив и тело Мейбс и распростёртого на полу герцога и стоящего в стороне доктора. В правой руке мужчина держал бластер. Даже по внешнему виду его чувствовалось, как он жесток и свиреп. И Юэ невольно вздрогнул. «Сардаукар», — подумал Юэ, — «похоже, в чине баши. Должно быть один из личных представителей императора, присланный приглядывать за всем. Им под чужой формой не спрятаться». «Ты, Юэ», — произнес мужчина, задумчиво глянув на кольцо школы Сук в волосах доктора. потом на вытутерированный алмаз лишь потом посмотрев ему в глаза я юэ согласился доктор теперь можешь быть спокойным юэ сказал мужчина мы вошли сразу и два ты выключил силовое поле здесь уже всё под контролем это герцк да это герцк мёртв без сознания его надо связать ты позаботился не только о нём, но и ещё кое о ком. Человек глянул на тело Мейпс. "О, вы, к несчастью", пробормотал ЮЭ. "К несчастью", хмыкнул Сардоукар. Подойдя поближе, он глянул на лето. "Так вот он, великий красный герцог. Если бы я ещё хоть капельку сомневался, кто он, теперь сомнения можно было бы отбросить", подумал ЮЭ. только император называет атрейдесов красными герцогами. Нагнувшись, Сардукар срезал красную нашивку ястреба с мундира Лета. "Небольшой сувенир", проговорил он. "А где кольцо с герцогской печатью?" "На нём его нет", сказал ЮЭ. "Это я вижу", резко отозвался Сардукар. ЮЭ застыл, невольно сглотнул. "Если они возьмут меня в оборот, обратятся к ясновидящей, узнают и о кольце, и о топтере, всё тогда рухнет. Иногда Герцог посылает своё кольцо с посыльным, как знак, что приказание исходит прямо от него, сказал ЮЭ. Для этого нужно иметь чертовски верных посыльных, пробормотал Сэр Долкар. Ты не собираешься его связывать? осмелел спросил ЮЭ. Сколько он пробудет ещё без сознания? Около 2 часов. Для него я не мог определить дозу так точно, как для женщины и мальчика. Сурдукар тронул герцога нагой. Такого можно не опасаться, когда проснутся женщина и мальчишка. Примерно через 10 минут. Так скоро. Мне сказали, что барон появится сразу же следом за своими людьми. Так и будет. А ты, Юэ, подождёшь за дверями. Живо. Юэ поглядел на лежавшего герцога. А как насчёт барону его предоставит обработанного и ощипанного как цыплёнка? И Сардукар вновь поглядел на алмазную татуировку на лбу ЮЭ. "О тебе знают. В залах дома ты в безопасности. Больше времени для болтовни у меня нет, предатель. Я слышу, к нам идут". Предатель, подумал ЮЭ. Опустив глаза, он миновал Сардукара, размышляя о титуле, каким наградит его история. Юе предатель. На своём пути к дверям Юе миновал несколько простёртых тел, со страхом вглядываясь в лежащих. Вдруг это Джессика или Пол? Но все они были из дворцовой охраны, либо в харконннской форме. Часовые бароны встали на изготовку, и два он вступил на озарённый пламенем песок. горели пальмы рядом с дорогой. их зажгли, чтобы осветить дом. Чёрный дым горючего, которым обильно полили деревья, клубами валил над оранжевым пламенем. "Это предатель", сказал кто-то. "Те скоро понадобишься барону", окликнул его другой. "Я должен добраться до топтера", думал ЮЭ. "Надо оставить в нём кольцо так, чтобы его обнаружил пол". Его пронзил страх. "Если Айдаха заподозрит меня или потеряет терпение, Если он не отправится куда я велел ему, Полы и Джессику не удастся спасти. И я лишусь даже малого утешения. Часовой выпустил руку доктора и сказал: "Подожди в сторонке". И тут ЮЭ понял, что его уже выбросили как последнюю дрянь. В этом гибельном месте ему не будет ни пощады, ни жалости. Айдаха не должен опоздать. Второй стражник толкнул его и рявкнул: "Ну ты, убирайся отсюда. Они презирают меня, хоть я и помог им". Подумал ЮЭ, пошатнулся от толчка и выпрямился, стараясь сохранить достоинство. "Теперь жди барона", оскалился офицер. Кивнув со всей непринуждённостью, на какую только был способен, ЮЭ направился вдоль фасада и скользнул за угол в тень, подальше от горящих пальм. Торопливо и едва скрывая волнение, он пошёл на задний двор, где под окном оранжерее и к земле приник топтер, который должен был унести в пустыню мать и сына. У открытой задней двери стоял часовой. Всё внимание его было уделено освещённому залу, где хлопали двери и сновали обыскивавшие дом люди. Как же они самоуверенны. Юэнернол в тень, торопливо обогнул топтер, приоткрыл дверь с противоположной от часовых стороны. сунув руку под сиденье, он извлёк оттуда фримплект, который там оставил, поднял pokryшку и поместил внутрь герцкскую печать. Под рукой зашелестела миланжевая бумага, записка, которую он вложил туда же, спрятав кольцо, ЮЭ застегнул ранец. Осторожно притворив дверцу, ЮЭ скользнул обратно за угол дома, горящим пальмам. Сделано, подумал он. Вновь увидев пылающие деревья, он запахнул на себя плащ и, глядя в огонь, подумал: Скоро я узнаю, скоро я предстану перед бароном и всё узнаю. О барон барону суждено попасть на зубок.